Так-так, знакомое лицо. В голосе Бегемота Хиппеляйнена уже не слышалось дружелюбия. А я и вправду тебя помню. Это ты был за рулём. На хрена тебе было гоняться с нами? Выпендривался перед своей пьяной сочкой, а? Хиппеляйнен содрал скотч так, чтобы пава стало больно. Давай пристрелю его сразу, предложил Хаммер. Погоди, для него это выйдет слишком легко. Тогда утопим? Слупа это не прокатила. Хотя, наверное, и к лучшему, раз уж мы обознались. Заберем его с собой и прикончим в лесу. Но перед этим он выроет себе могилу. Держи пистолет наготове, а я покумекаю, как его распаковать». Для начала Хиппеляйнин умышленно сжал тиски еще сильнее. Пава вскрикнул. Сопротивляться он не мог. Нужно что-то сказать, пообещать им принцессу и полцарства, все свое имущество. Дула револьвера находилась всего в метре от его глаз. Штаны и ботинки приклеились намертво. Ему велели раздеться, и он в одних носках и трусах со связанными в странном молитвенном положении руками вышел на двор. Визг пилы отдавался в мозгу. Кем был тот человек, на которого его обменяли, и что это ненормально Айна собиралась с ним сделать? Пава закашлялся, когда ему резко обмотали голову скотчем. Он подумал, что захлебнётся в собственной блевоти. Какая глупая смерть, совершенно не по статусу. Это Кикима расхватила вторую жертву за руку и тянула пальцы к диску пилы. Боже, нет. Внезапно Хромой, который шёл впереди, заорал. Чёрт, да здесь до фига змей. Он пошатнулся и ухватился за паво, чтобы удержать равновесие. Хамер, стреляй, одна меня уже укусила, твою мать. Паво увидел, что у них под ногами кишели длиннющие гадюки. Одна подняла голову и явно нацелилась на Хромова. Отвыстрела заложила уши. Человек с пистолетом подпрыгнул, видимо, укусили и его. Пистолет упал к ногам Пава, и тот подобрал его. Теперь удача была на его стороне, и первым делом он хотел поквитаться с ведьмой, которая попрежнему возилась с циркуляркой у сарая. Пава прицелился и выстрелил в Айна. Томас Мигом оказался на улице. Сейчас ему было безразлично всё, кроме девушки. Пава уже повернулся к торпедам, не зная, в кого целиться, когда Томас налетел на него сзади и выбил пистолет из связанных рук. У сарая он увидел лужу крови, решив, что Айна не выжила и виной всему Пава. Внезапно раздался еще один выстрел. На этот раз из-за деревьев и в березовых ветвях прошелестела дробь. Бегемот вскрикнул. «Твою мать! Томас!» — прохрепел Пава, увидев, кто в него целится теперь. Если в грудь или в голову, то наверняка насмерть. Томас нажимал на спусковой крючок. Когда сзади его толкнул бегемот, и пуля попала Пава в колено. Тот с воплем повалился на землю. Томас отбросил пистолет, который теперь лишь мешал ему, и кинулся к сараю. Красная лужа на ходу сдирая с себя футболку на случай, если ещё не поздно остановить кровотечение. Телефон в кармане, нужно срочно вызвать скорую. Ещё один выстрел дробью, но Томас уже был в безопасности за сараем. Там стояла Айна. Тура низконикен без признаков жизни лежал рядом, на распиловочном столе валялся большой палец. Айна трясло словно от удара током. Томас выключил пилу и обернулся. В руках у Хипеляйни наблеснул небольшой пистолет, направленный на Пава. Ну вот и ты с расхираченной ногой. Только этого мало. Пава не сразу осознал, что бегемот обращается к нему. Он не попал в эту грёбаную стерву. Томас предатель ведёт её ближе к свету. Пава зажмурился, ему хотелось вопить от боли и ненависти. Он сыграл в нехорошую игру по чужим правилам, и в ней можно было лишь проиграть. У тебя ещё остался должок за двоих наших. Ларри Нисканен и Санту Нюккенена. И из-за тебя мы чуть не убили левого чувака. Слишком легкая смерть. Но хрен с тобой». Это были последние слова, которые услышал Пава. Томас прижал к себе Айна, наблюдая, как тело Пава дернулось в последний раз. Уже мертвое тело. «Что будем с этим делать?» Хаммер спросил таким тоном, будто речь шла о заглохшей машине, которую нужно убрать с дороги. «Этот говнюк, брат Нискенена, еще жив?» Томас смог лишь мотнуть головой, в которой гудело. Слово «умер» на языке Маори звучало так же, как по-английски «приятель». «Мой приятель умер». Они с Айна стояли, ухватившись друг за друга. Во всем мире остались лишь они двое. А мир этот со страшной скоростью катился к апокалипсису, в черную дыру. Хиппеляйнин взглянул на свой пистолет и убрал его в карман. Хаммер пытался нашарить отброшенный Томасом револьвер, как вдруг раздался голос. Оружие на землю. Дробовик графа был нацелен в сторону бегемота и хамера. Бегемот шевельнулся. Граф выстрелил снова, умышленно поверх головы, но достаточно близко, чтобы хорошенько напугать. Поосторожнее с этой пушкой. У нас тут уже всё закончилось, крикнул бегемот. Руки вверх и поживее. Что здесь творится? Кто вы такие? Где мой арендатор? Граф говорил так, будто речь шла о краже яблок, но дробовик был направлен прямо в грудь хипилянину. Револьвер он отшвырнул ногой подальше. "Ай, на что происходит? Кто эти люди?" Он не успел получить ответ, как со стороны тропинки послышались шаги и шелест ветвей. Это был тот самый старик, с встречей с которым несколько дней назад Томас Всячески пытался избежать. Он появился на дворе с охотничьим ружьём у плеча и, судя по виду, был удивлён увиденным куда сильнее, чем граф. "Это ж тип из мальчишника. Господи, ты боже!" Он увидел тело пава. Затем заметил кровь у сарая и Айна, с трудом пытавшуюся выговорить. «Скорая, полиция, помогите!» Томас, одной рукой поддерживая Айна, звонил в службу спасения. Граф с Перти приблизились к бандитам, которые, казалось, смирились со своим положением, хотя, возможно, им было уже все равно, поскольку они уже отомстили. Должно быть, честь была для них дороже свободы. Когда на том конце, наконец, взяли трубку, Томас не знал, что говорить. Тем временем, к его облегчению, молчаливое оцепенение Айна сменилось слезами. «Стрельба на севере Сиунтио. Двое убиты, один в шоке». Томас проговорил это максимально разборчиво и убедительно, продиктовал адрес и пообещал оставаться на линии. Становилось прохладно. Он старался согреться об Айна. Хепеляйнин сел на землю подальше от Пава и закурил. Граф Сперти о чем-то говорили, но их слов Томас не слышал. В службе спасения сообщили, что высылают два полицейских патруля и скорую. Томас понял, что нужно встретить их у начала тропинки, но он не мог сделать и шага. Его охватили дрожь и усталость, а четверо уже успокоившихся мужчин казались нереальными, словно он смотрел какую-то несмешную комедию. Но это была действительность, с которой Томасу предстояло жить всю оставшуюся жизнь.